Есть еще предание, говорит Геродот, которому я больше всего верю. Это предание было уже не миф, а сама история. Оно состояло в том, что скифы-пастыри, кочевники, жили некогда в Средней Азии, были вытеснены оттуда во время войны другим народом, массагетами, и пришли сюда в землю Кимирийскую, ибо вся эта страна до них принадлежала киммерианам и называлась киммерийской. Изо всех этих рассказов выясняется одно, что скифы-кочевники, обладавшие в то время страной, пришли в нее после всех, были по заселению младшие всем братьям, что скифы-земледельцы, напротив, были братьями старшими, то есть заселили эти места гораздо раньше скифов-пастырей. Затем предания смешивают некоторые обстоятельства, но очень наглядно объясняют, что в стране друг подле друга существовали два народных быта. Две истории. Быты предания земледельческие, к западу, к Дунаю, и быты предания кочевые, к Дону, к Каспийскому морю. Существовала скифия земледельческая – И скифия кочевая. Однако немецкая ученость в лице русских писателей, господин Браум, никак не желает признать такую двойственность быта в древней скифии. Почему-то ей надобно, чтобы все скифы были одно племя, и именно иранцы. Придя из Азии, эти иранцы, стало быть, принесли и свою легенду о своем родоначальнике Таргитае, родившемся от дочери реки Днепра. Вероятно, иранцы пришли в Скифию со своими собственными богами, или они пришли пустыми от всяких богов и здесь уже сочинили себе упомянутую Днепровскую легенду. Достовернейшее предание было таково, что прежде скифов страной владели Киммериане, которых знал еще Гомер. Примечание. Киммериане здесь киммерийцы. Конец примечания. Во времена Гомера, говорит Страбон, или несколько прежде, кеммериане совершали набеги на всю страну от Боспора до Ионии, часто делали набеги и на южные берега Черного моря, врываясь иногда к пафлагонцам или к фригийцам, но потом были изгнаны скифами. Геродот сказывает, что в его время в Скифии находились еще укрепления, называемые Киммерийскими. Переправы Киммерийские, целая страна Киммерия и Боспор-пролив из Азовского в Черное море тоже назывался Киммерийским. Киммериане, следовательно, оставили глубокую память о своем житье-бытие в этой стране. Простирая свои набеги на греческие побережья к западу до Ионии, как равно и по Черному морю, они, естественно, были отличные мореходы. Вот какой глубокой древности принадлежат морские предприятия, гнездившиеся на наших черноморских берегах и непременно в устьях наших больших рек, не исключая даже и далекого Танаиса Дона. Когда на эту кемерийскую землю напали скифы-пастыри, то Кимериане, говорит Геродот, держали совет, что делать и как спасать себя. Мнения их разделились на две стороны. Народ хотел удалиться из своей земли без битв. Цари желали битвы, желали лучше умереть, защищая свою землю, чем бежать вместе с народом. Спор окончился между усобием, на котором цари и кто стоял на стороне царей были все побиты и погребены народом при реке Днестре. Как и ныне видна их могила, заключает Геродот. После того народ вышел из своей земли, и скифы нашли ее совсем пустой. Но отец истории дополняет, что скифы погнались за кеммерианами в Азию и заблудились, преследуя их по восточной стороне Кавказа, в то время как киммериане бежали по западной, по берегу Черного моря. Они тогда заселили Малоазийский полуостров, где находится город Синопа. Позднейшие писатели, основываясь, быть может, только на сходстве имени, говорят, что кеммеряне под именем Кимвров переселились на Балтийское море, где датский полуостров в древности именовался Кимврийским, и где Кимвры занимали весь берег между Вислой и Эльбой и соседние острова. Все это очень правдоподобно по той причине, что нашествие скифов на самом деле могло сильно потревожить южное население нашей равнины и очень могло выдвинуть из его состава некоторые роды и племена, не желавшие покориться новым господам. Особенно такое покорение бывает невыносимо, для самих прежних господ, какими, по-видимому, и были кеммериане. Их цари все погибли на месте, а народ разошелся по сторонам. О славных кеммерианах Истрабон замечает, книга первая, глава третья, что, может быть, это было какое-либо одно из их племен. Но как имя Скифов, так и прежде имя Кеммериан, было общим географическим именем для всей нашей страны. Поэтому предание, что скифы нашли страну пустую, должно объяснять, что в стране не оставалось уже ее владык. Остальное, покорное население в этом случае, не шло в расчет. Это была, так сказать, сама страна, ее коренное земство. Что рассказывает о местожительстве Кимров Плутарх? в Марии, все то очень приложимо к древнейшему расселению в Европе славянских племен. Это был народ, живший на краю твердой земли близ Северного океана, достигавший своими жилищами пантийской скифии, занимавший земли лесистые и мало малоосвещаемые солнцем, где дни были равны ночам. Хотя Кимры, нападавшие на римлян, По частям имели разное прозвание, но их войско называлось общим именем кельто-скифов. Стало быть, оно состояло из этих двух племен. Скифы-славяне жили в вперемешку с кельтами-галлами-влахами. Только у карпатских гор, откуда заодно хаживали и воевать, и где на север Квисли некоторые ученые, указывают и первоначальное жительство Кимвров. Примечание. Влахами обычно называют романское население Дакии, современная Румыния. Конец примечания. Таким образом, в имени Кимров, наравне с германскими, могли скрываться и славянские племена. И потому переход киммериан от Черного на Балтийское море может объяснять переход на то же море и славянских племен, сидевших впоследствии между Вислой и Эльбой, бок о бок с Кимврийским полуостровом. Если туда двинулись кимиряне германцы то рука об руку с ними могли туда же перейти и кемириане-славяне. Мы помним одно, что появление в истории нового имени, как и исчезновение этого имени, Никак не может указывать на появление и исчезновение особых народностей и указывает только на перемену народных имен у писателей истории. Любопытно также и то обстоятельство, что борьба Кимириан, владык страны с подвластным народом, происходила в окрестностях Днестра, то есть в местности, которая из Кони была населена славянами и называлась... Древней Скифией. С особенным вниманием Геродот останавливается только на скифах-кочевниках, на скифах-настоящих, главнейшем народе, который владел в то время югом нашей страны. Он говорит, что в черноморских землях он не знает другого народа, столь известного своей мудростью. Скифский народ, по его словам, из всех человеческих дел «Одно важнейшее придумал мудрение всех народов, какие только были тогда известны. Ничему другому я не удивляюсь, прибавляет Геродот. Это важнейшее придумано у них так, что никто, нападающий на них, не может от них убежать, и если захотят, никто не может поймать их. У кого нет ни городов, ни крепостей, где каждый носит свой дом с собой, где все суть конные стрелки живут не от плуга, а от скота, и свои жилища перевозят на телегах, как не быть тем людям непобедимыми и совсем неприступными? По понятиям грека в этом особенно и заключалась скифская мудрость, торжеству которой способствовало само свойство скифской страны ровной степи, обильной пажитями и водами. Число протекающих в ней рек немногим меньше числа водопроводов в Египте, говорит далее Геродот. Во всей стране нет ничего удивительного, кроме ее обширности и величайших рек, и их множества. Скифы всех племен поклонялись главным образом Весте, огню-созидателю, которая называлась у них Тавити затем Зевсу, небу, и земле, почитая землю женой Зевса, потом Аполлону, солнцу, и небесной Афродите, луне, Ираклу и Арею, богу войны, царствующие скифы, приносили жертвы Посейдону, богу моря, Веста истия, по-скифски называется Тавити, Зевс именуется Попеем, Земля Апией, Аполлон Ойтосиром, Афродита Урания Артимпасой, Посейдон Фамимасадом. Примечание. По-видимому, имя Артимпаса составлено из двух слов. Одно на выворот «митра», другое «паса», в смысле «пасти охранять». Конец примечания. Кумиров, жертвенников и храмов они не строили, а строили только одному арею. У них было великое множество волхвов, гадателей-предсказателей, которые гадали прутьями, связывая их в пучки и раскладывая на земле по одному. Гадали также посредством липовых лык, Разодрав лыки на три части, перепутывали ими пальцы и потом, разрывая, произносили свои предсказания. Зато и доставалось волхвам, если их гадания не оправдывались. Их ставили на воловью повязку в кучу хвороста, зажигали и пускали волов мыкаться с пожаром по степи. Жертвоприношение у всех совершалось одинаковым образом. Жертва... Вол, корова, стоит со спутанными передними ногами, приносящий жертву, стоя позади ее, потянув за конец веревки, опрокидывал ее и, как скоро она падала, взывал к Богу, которому жертвовал, потом накидывал на шею петлю, продевал в петлю палку, которую, перевертывая, удушал животное, Затем разрезал на части и принимался варить мясо в котле. Из сваренного божеству приносили начатки мяса и утробы. Кроме рогатого скота, приносили в жертву и других домашних животных, и особенно лошадей. Но свиней вовсе не употребляют и не хотят, чтобы они водились в их стране, отмечает Геродот. Арею, богу войны, Жертвовали иначе. Для этого в каждой общине устраивали из связок хвороста рот кургана на три стадии. Около полверсты в длину и ширину, в вышину меньше, с трех боков утесисто, а с четвертого делали всход. Каждый год на ту же кучу сваливали 150 вазов нового хвороста, так как прежний оседал от непогод на верхней четырехугольной площадке этого кургана водружали старинный железный меч, который означал «кумир-арея». Этому мечу ежегодно приносили в жертву скот и лошадей, гораздо больше, чем другим богам. Когда возьмут в плен неприятелей, то от каждой сотни одного приносят также в жертву, возлив вино на головы людей, зарезают их над сосудом, Потом несут кровь на курган и льют ее на меч. Кочевые скифы вообще были кровожадны. На войне скиф пил кровь первого убитого им неприятеля. Головы убитых все относились к царю по той причине, что принесший голову врага получал право участвовать в добыче. Кто не приносил, тому ничего и не давали. При этом. Самая кожа с головы почиталась знатным украшением храброго человека. Ее искусно снимали с черепа, очищали от мяса, мяли в руках и употребляли вместо платка и украшения, привешивая на узде к коню. Примечание. Примечательно, что в старинном русском богатом конском уборе существовал науз, Очень большая шелковая кисть, у которой ворворка-закрепка или узел покрывались серебряной, вызолоченной полусферической чашкой. Конец примечания. Тот почитался наихрабрейшим, у кого было много таких полотенец или платков. Многие из человеческих содранных кож делали себе верхнее платье, сшивая его наподобие бурки. Многие, содрав кожу с правых рук убитых врагов вместе с ногтями, делали из них колчаны. Человеческая кожа, примечает Геродот, и толста, и глянцевита, и почти всякую кожу превосходит белизной, если с белого человека. Многие сдирают кожу из целых людей и, растянув ее на палках, возят на лошадях на показ. Таковы обычаи кочевых скифов. К этому надо заметить, что яркие чудовищные картины быта кочевой скифии по всей вероятности во многом слишком преувеличены для риторской цели, чтобы наиболее удивить, поразить любопытство афинских и других греков, так как они с жадностью слушали рассказы о дивных порядках варварского быта столь несходных с обычными порядками греческого быта. Аристотель пишет, между прочим, что народные ораторы проводят целый день на представлениях фокусников и в болтовне с приезжающими из Фасида, с Кавказа, или Борисфена, Днепра. Конечно, о невероятных изумительных картинках варварской жизни Эфор Страбона замечает, что иные историки передают сказания только о жестокости скифов и савраматов, зная, что ужасное и удивительное действует потрясающим образом на душу. А с головами своих важнейших или злейших врагов, продолжает Геродот, делают вот что. Отпиливают череп по самое переносие и, вычистив, устраивают из него чашу, Бедный хозяин обтягивает эту чашу снаружи только воловьей кожей и так пьет из нее вместо стакана, а богатый, кроме того, внутри покрывает чашу золотом. Прообраз нашей братины. Это делают скифы и со своими одноземцами, когда поссорятся и посуду суду цареву один отдается совсем во власть другого. Примечание. Вот что в древнейшее время означало известное в нашем местничестве уже символическое действие «выдача головой» — конец примечания. Когда кто придет к скифу из иноземцев, которого он особенно уважает, то при угощении он наполняет эти чаши вином и рассказывает, что это были его соотечественники или сродники, которые осмелились вступить с ним в войну, что он победил их и теперь пьет из их черепов вино. Так превозносится Скиф своим храбрым подвигом. Один раз в год бывал у них особый праздник, на котором жители каждой волости собирались пить вместе. Братнина. Старшина волости растворял чашу вина и предлагал всем храбрейшим из народа, кто наиболее отличался в битвах истреблением врагов. Кому не приходилось прославить себя таким подвигом, тот сидел на этом пиру храбрых особо, без всякой почести, и вина ему не давали. Это было немалое бесчестие. Напротив, кто славился боевым делом и убил многих врагов, тот пил даже из двух стаканов, связанных вместе.